Когда-то он носил толстые свитера и гавайки под Хемингуэй. Ведливый, заводной, по-мальчишески беспощадный. Он мог два часа кряду спорить со студентами о... Ну, хотя бы об истинной роли немецких троцкистов в подготовке военного переворота в СССР в конце 30-х или о раскулачивании времен коллективизации. Он организовал дискуссионный кружок, кричал с пеной у рта «Говорите, что думаете, честно и откровенно! Вы взрослые люди и должны широко мыслить!» С ним было интересно. Но потом у курсантов появились нехорошие подозрения. Самые активные участники кружка, хотя и получали автоматом экзамены и зачеты, но одновременно с ними происходили какие-то неприятности. Одному степень секретного допуска снизит, другой по спецдисциплине неожиданно засыплется, у третьего вдруг неправильности в личном деле отыщутся, хотя, может быть, это были обычные совпадения. К семи часам наздоровались, наорались, наузнавались, нахлопались по плечам, расселись. После краткого периода брожения — Выкристаллизовались те же старые компании и группировки, что и в годы учебы. Лирик Дуба оказался за одним столиком с Лехой Гришиным и Пашкой Клеверовым, такими же, как и он, искателями чего-то среди звезд. Генка Самара по старой дружбе подсел к Зубатовым, вызвав, похоже, приступ ревности у молодожена Васьки. Но кое-где бывшие курсанты расселись по ранжиру. Вон там за столиком одни полковники, которые в молодые годы едва здоровались друг с другом, зато сейчас болтают без умолку, нашли какие-то точки соприкосновения. А здесь одни неудачники-майоры тоже не друзья и не товарищи, скорее, интернационал своего рода. Валька Рыбаченко, недолго думая, присоединился к троице мигунов катранов Симака. Эти, по крайней мере, не строят из себя невесть, что вся та же шобла-вобла, что и тридцать лет назад, только пашки Дрозда не хватает. Тимага хлопнул для разгонов водки и по старой памяти вызвал Катрана на рукопашную. Армрестлинг, то бишь. Сидят друг напротив друга за столиком, сцепились лапами, красные пыхтят. Жены Катранова и Мигунова шумно болеют, смеются, а Варя Симага смотрит грустно и молчит, будто не игра тут происходит, а серьезная схватка. А я слышала. Они развелись, — шепчет Ирон Светлане. Да я тоже слышала. Но вот видишь... В первом раунде Сёмга попал рукавом в паштет и сейчас, явно проигрывая, корчит страшные рожи и просит подставить ему следующее блюдо. «Не повезло тебе, Варюша. Придется пиджак в химчистку нести», — улыбнулась Сира Катранова. Варя тоже слабо улыбнулась. «Да уж», — ответила, но как-то неуверенно, будто на самом деле никакого отношения к Сёмгиному пиджаку она и не имеет». «У всех налито!» Бакин встал, постучал вилкой по рюмке. Самара рявкнул, подражая голосу давно покойного майора Титова, куратора их группы. «Тихо там, Сал! Два наряда вне очереди!» Зал притих. «Ну вот», — произнес Бакин, держа перед собой, как свечку, рюмку с водкой. «Вот мы собрались, как тридцать лет назад». Тридцать лет. Кто мы были тогда? Зеленые пацаны, мечтавшие о точных запусках. Ни Афгана не было еще, ни Комсомольца, ни Грозного. Помните, Колян нам песню пел: за тридевятым облаком дворец из серебра, за тридесятым облаком алмазная гора, за три двадцатым облаком... Летит какой-то хер! хором подхватили за столиком Зубатова. Но он и там не спрячется от нашей МБР, да там не так было, отозвался дуба. Шестнадцать тонн давай! крикнули полковники. Ночную морзянку лучше, возразил Мари Карден. Тихо! Неважно, продолжал Бакин. Я что хочу сказать. Вот в газетах пишут. Ракетный щит страны. Звучит здорово и красиво. Важное дело — защита от внешнего врага, от ядерного агрессора. Ничего важнее этого вообще нет. А где он, этот щит? Что это вообще за щит такой? Как его увидеть? За столом наступила тишина. Изготовившийся над пультом музыкант Внимательно смотрел на тостующего, И певица слушала с интересом И врач-метродотель слушал И три официанта «Так вот все мы!» «И есть этот ракетный щит!» Бакин торжественно обвел рукой собравшихся «Это и Зубатов, и Ардан, и Катранов, и Шмаров, и Дубинин, и Мугунов, и все остальные!» «Вчерашние зеленые пацаны, а ныне старшие офицеры, каждый — частица ракетно-ядерного щита. Поэтому первый тост за всех нас и за всех офицеров-ракетчиков!» Загремели отодвигаемые стулья. Офицеры встали, чокнулись, выпили до дна. Белобилетник за синтезатором заиграл, девушка запела. «Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом!» Ножи и вилки ударились о тарелки, образуя привычный шум застолья. «Интересно у каждого судьба сложилась», — сказал Бакин, закусывая соленым помидором. «Вон дуба не захотел под землей сидеть, да на точке дежурить, и без руки остался» а мог вообще сто раз погибнуть. А Ардона мы в самолет посадить хотели. А он на подводную ракетоносец ушел, тоже за шкуру залилось. Двенадцать лет под водой, смертником. — Почему смертником? — спросил Мигунов. — А вы у него спросите, он расскажет. Бакин налил по второй, поднялся, по-хозяйски оглядел стол. — Напоминаю. «Не вовремя выпитая вторая, есть напрочь загубленная первая. Наливай!» Он подождал, пока команда будет выполнена. А вспомните, как мы еще зелеными пацанами представляли свое будущее. Жизнь казалась простой и ясной, как распорядок дня в училище. Утром подъем, после завтрака, успешное поражение к цели, к обеду всенародная слава, вечером любовь и очередное звание, в десять отбой. Но судьба выпала всем разная кто-то узнал и славу, и любовь, и звание, а кому-то кому-то достался только отбой. Бакин поднял рюмку. Второй тост. «За курсантов и преподавателей! За наших товарищей! За тех из нас, кто ушел навсегда!» Все встали, не чокаясь, молча выпили. Сергей Симага долго смотрел на свою рюмку, молча двигая губами, словно беседовал с ней. Когда все уже выпили и набросились на закуску, он резко опрокинул в себя водку, вытер губы тыльной стороной ладони, и медленно опустился на стул. «Хороших ребят уже нет, а самые говнистые почему-то живут дольше всех, и ничего им не делается», — он кивнул в сторону любителей политических диспутов Наскова. «Какого хера его позвали у этого бородавчатого?» Иван Семенович, приземлившийся за полковничьим столом, уже что-то громко вещал своим ломким тенарком, размахивая вилкой с наколотой отбивной. «Я тут в одной командировке был, ну, по лекторской работе. Так там кормили, чуть ноги не протянул. Суп пустой да макароны, ни кусочка натурального мяса, хоть у вас, ребятушки, отъемся». «Никто не звал. Сам пришел», — сказал Бакин. Старикан чует, где вкусно кормит. Я слышал, у него целая база данных есть на бывших курсантов. Кто где живет, чем на жизнь зарабатывает. Ходит в гости к тем, кто побогаче, в рестораны зазывает. Устраивает вечера памяти, слезу вышибает. Естественно, расплачивается не он. «База данных», — сморщился Симага. «Знаем мы его базу данных». Пришел бы этот говнюк ко мне в гости. «Семга, мы за столом!» — напомнил Катранов. «Миль пардон! Гран-миль пардон!» — Семга нахмурился и измолчал. Кстати, Пашка-дрозд у него отличником был и в его долбанный кружок исправно ходил. К тому же это все не факты, а догадки. Катранов положил себе разварной картошки, выбрал ломтик селедки потолще. «Мало ли кто что болтает. Зря не болтают. Вот про тебя же никто не болтает. И про Бакина, и про Мигуна. За для ясности», — сказал Бакин. «Сейчас выпьем за учителей и командиров». Выпили. Потом за удачу. Потом за отсутствие боевых запусков — потом за то, чтобы, если боевые запуски все же случались, то они были удачными. Вскоре наступила перемена горячего. Сновали туда-сюда нагруженные снедью официанты, похожие в своих белых халатах то ли на пироговских хирургов, то ли на современных стоматологов, а за столиками. Подводку и фирменные пироговские пельмени, напоминающие маленькие женские ушки, продолжался процесс нового узнавания старых знакомых. Прожженный лирик дуба, оказывается, так ни разу и не женился. Два года как на пенсии. Живет в однокомнатной хрущевке за первой кольцевой. Хохмы ради ходит иногда в боулинг, разрабатывает протез. «Песни пишешь?» «Не, после двух лет в Чечне только матерные частушки. А вот Зубатов Васька познакомился со своей Люсей в Марбелье». «А где это морбелье? «Да ты чего, чувак? В Испании? Где же еще? Километров десять от Пуэрто-Банус». Васька по уши влез в турбизнес и очень доволен. «Люська тоже держит долю в деле, идет по стопам. Фотки хотите посмотреть?» Вот это Тунис, а это Новая Зеландия, там Маури живут, а это богамы. месяц назад. Видишь, Люська из бассейна выходит, а там уже Гарсон стоит на вытяжку. Завтрак принёс. Фото переходит из рук в руки, все, понимающие, кивают, завидуют и Ваське, и Гарсону. Люська в тонком бикини чудо как хороша. А чем хуже Светка Мигунова? — Постарше немного, ясный день. Но ты посмотри, сочная баба, красивая, а как держится? Вылитая жена президента США. Да не Люська с ей не потягаться. Таких одна на миллион, точно тебе говорю. Ну, Но... а что, Люська? Как эта Люська будет выглядеть через десять лет, когда ей тоже под сорок станет? — Что? Ты хочешь сказать... «Светкин не тридцать семь. Сколько, сколько? Почти ровесница Мигуна сорок семь. С такой фигурой. Да хватит тебе заливать. Спорим на бутылку Наполеона, на ящик Наполеона. Вот сейчас пойдем и спросим. Вот пойдем. Кто сказал? Сам Мигун сказал? Ну, тогда ладно». А Смирнов и Кузькин, два наших генерала, так и не пришли. И даже открыточки не прислали. Ну и что? Все понятно. Если бы ты был генералом, тоже бы не пришел. И я не пришел. А Игореша Катранов, хоть и главный инспектор при начальнике штаба, до сих пор не избавился от своего южнорусского русского говорка. А и хакает, как на первом курсе. Алешка Желябов в вертолете разбился. Помните, в девяносто девятом в Чечне подобили вертушку с начальниками? А Пашку Дрозда, помните? В первый же год погиб после училища. И глупо так, плитой придавило, представляешь? Стройка у них на полигоне была какая-то, что ли. Не плитой, электричеством долбануло. А, ну, может быть. Вообще темная история. Разные слухи ходят. Говорили... Будто Пашка сам себя порешил. Как чего? Ты же знаешь его. Нос задирать любил, всегда и во всем первый, я, я, я. А там на полигоне его на место поставили. И шобла-вобла его, Мигунов, с Катрановым и Симага, они вроде тоже прессовали потиху. Дрозд два дня перед тем с разбитой мордой ходил, семга навесал за что-то. А может, Катран... А Катран, кстати, с Мигуном, с ним вместе тогда работали, рядом. Говорят, один поссать пошел, второй тоже куда-то намылился. И тут же дрозда припекло на триста восемьдесят горячих. Странно, да? Зато сейчас они полковники. он морды наели. В английских костюмах и при красивых женах. А дрозд. Оказалось, что лодка эта разовая. И экипаж разовый, как-как? Да очень просто У нее запуск только из надводного положения Время на подготовку 20 минут по нормативу А на ее обнаружение и уничтожение по нормативу НАТО Тоже минут 20-25 Успел дать залп, и тут же тебя накрыли А может и не успел, а тебя накрыли Короче, камикадзе «Офицеры-то знали, да и матросы догадывались. А что толку?»